А если войдет мистер Фрейби? В панике спросил я. Как я ему объясню свое присутствие? Вандорин нагляделся, взял со стола бутылку, в которой плескалась бурая жидкость, кажется, пресловутые виски, которым некогда почёл у меня батлер. Вот возьмите. Стопните его пока голове свержи и суньте в рот кляп, вон ту салфетку. Но ничего не поделаешь, Тюкин, у нас чрезвычайные обстоятельства. После принесете свои извинения.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 достал из кармана словарь и с впечатляющей сноровкой вида наловчился, зашуршал страницами. Я э не был сознавать, что вы любит мой виски так много. Тут я и вовсе пришел в замешательство. Ступнуть по голове человека, который вступил с тобой в беседу, это уж было совершенно немыслимо.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 Меня на месте нет, а все работает как часы. Что угодно? спросил Липс, открывая дверь. Мистер Кар проговорил что-то ленивым голосом. Я разобрал слово чернила, произнесённое с немыслимым акцентом. И лакей удалился все той же похвальной рысцой, а я попятился в смежный коридор. Верчик моей комнате, решил пока отсидеться там. Сделал несколько коротких шашков прижимая к груди сквояшаю бутылку, и вдруг налетел спиной на что-то мягкое. Обернулся. Ох, господи. Сомов. Здравствуйте, Афанасий Степанович, пролепетал мой помощник. Доброго вечера. А меня вот переселили в вашу комнату. Я сглотнул слюну и ничего не сказал. Сказали, что вы будто бы сбежали.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 Мы видели внизу темную фигуру, очевидно только что выпрыгнувшую из окна. Это был Вандорин. Я узнал жилет. В следующую секунду из того же окна выскочили еще двое, В штатском и схватили Ираста Петровича за руки. Синигь Георгиевна пронзительно вскрикнула, однако Вандорин проявил удивительную гутоперчивость. Не высвобождая рук, он пружинисто изогнулся и ударил одного противника коленом в пах.